До диез следующей октавы. Малая квард децима. До си бемоль следующей октавы. Большая квард До си следующей октавы. Уменьшенная квард До си диебемоль следующей октавы. Чистая квинт До До, через две октавы. Параграф 46. Обращение интервалов. Обращением простого интервала называется перемещение его нижнего звука на октаву вверх или верхнего звука на октаву вниз. В результате получается другой интервал, который в сумме с первоначальным составляет октаву. Далее следует иллюстрация номер 111. Пример А. Интервал до Ре во второй октаве. Имеет следующее обращение. Перемещением до на октаву вверх получаем интервал Ре до третьей октавы. Либо... Перемещением «Ре» на октаву вниз получаем интервал «Ре» первой октавы до второй октавы. Пример «Б». Данные интервалы и их обращение. Интервал «прима». Обращение «октава». Два варианта. Интервал «секунда». Обращение септима. Далее терция. Обращение секста. Кварта, квинта. Квинта, кварта. Секста, терция. Септима, секунда. Интервалу октава соответствует обращение прима. Все обращения имеют два варианта. Страница 63. Поэтому обращение является вычитанием из октавы первоначального интервала. При обращении интервалов действуют следующие закономерности. Первое. Все интервалы разделяются на две группы взаимообратимых интервалов. Далее следует схема в виде дроби числители 1, 2, 3, 4. знаменатели знаменателе 8, 7, 6, 5. Вертикальные стрелки сверху вниз и снизу вверх, перед дробью. Числовые обозначения взаимообратимых интервалов в приведенной таблице по вертикали в сумме всегда составляют 9. Примечание первое. Число 9 не соответствует истинной сумме взаимообратимых интервалов, октаве, 8, и отличается от нее на единицу, так как при обращении простого интервала в простой же один звук входит и в обращаемый интервал, и в его обращение. Смотрите пример 111 б. То есть считается два раза вместо одного. Конец примечания. Поэтому для того, чтобы узнать, во что обращается данный интервал, нужно его числовое обозначение вычесть из 9. Примеры. Терция 3 обращается в 9-3 равняется 6 сексту. Септима 7 обращается в 9-7 равняется 2 секунду и тому подобное. Второе. Качество интервалов, за исключением интервалов чистых, при обращении переходит в противоположное. Чистые интервалы обращаются в чистые. Большие интервалы в малые. Малые в большие, Увеличенные в уменьшенные. Уменьшенные в увеличенные. Дважды увеличенные в дважды уменьшенные. Дважды уменьшенные в дважды увеличенные. Сказанное выше об обращении может быть распространено на все интервалы, в том числе и составные, независимо от того, сколько в них дополнительных октав.